Часть первая. Последний довод дипломатов. Глава первая. Мы пойдем другим путем. Замок гудел, словно растревоженный улей. По переходам и галереям словно угорелая носилась замковая челядь, подбадриваемая громоподобным и абсолютно нецензурным рыком лайна. Часть солдат, нагруженная снаряжением, курсировала между казармами и складами, тогда как остальные воины подгоняли выдаваемое снаряжение, словно готовились к походу. В общем, после отъезда представителя Риона, жизнь в имении закипела с новой силой. Единственным островком спокойствия среди всего этого шума и суеты можно было бы назвать покои главы совета, где сейчас собралась весьма внушительная компания. Но и это было лишь обманчивое впечатление. По крайней мере, Лир, с опаской поглядывающей на Тмора, молча замершего с непроницаемой физиономией у Камина, дорого бы дал, чтобы оказаться сейчас подальше от собственных покоев. Это вон Корру, да Раудам все по барабану. Ну еще может Андерсу. С завидным спокойствием, вливающему в себя уже третий бокал какой-то крепкой настойки. Ну да, ведь в отличие от одного бывшего дипломата и его торкнутого на всю голову предка, они не пытаются мною манипулировать, кивнул Тмор в наглую, читая мысли Лира. А значенные же рисы даже головы не повернули в сторону Арны и Кронтаена, занятые своей беседой. Хм. «Тмор, но ведь и мы тобой не манипулировали», — медленно проговорил Антор. «Да, кое о чем Тор предпочел умолчать. Но ведь это такая мелочь». «Мелочь?» Тмор приподнял бровь, и хорговская маска дала трещину. «Значит, повесить на меня должность Ока Совета — это, по-твоему, мелочь?» «Замечательно, Лир. Вот только мы не договаривались о таком повороте событий. Более того, и тебе, и Торру прекрасно известно, что я не собираюсь лезть в свары кланов и домов». «Мне не нужна слава возмутителя спокойствия. Одно дело быть твоим телохранителем, и совсем другое — участвовать в работе Совета, да еще на такой должности». «А чем тебе не устраивает твоя должность?» — попытался включить дурака Рис. «Не прикидывайтесь большим идиотом, чем вы есть на самом деле, Кронтаен. – отчеканил, переходя на вытмор, с заметным усилием сохраняя самообладание. «Как вы себе представляете Хумана, да еще отверженного принявшим его кланом и домом?» На должности наблюдателя от совета этого самого дома никак. Со вздохом признался Лир, за что тут же получил ошарашенный взгляд Тмора. Не понял. Покачав головой, тихо признался Арн, сверля взглядом лицо Риса. А тут все просто, Тмор. Вдруг подал голос Джорро, наблюдавший за тихой беседой генерала, Гора и Андерса, и теперь с легкой насмешкой поглядывая на Анторра. Ты, конечно, прав. Ока — слишком серьезная должность, чтобы им мог стать отверженный хуман-приживалка. Это не по обычаю. А вот если таковым станет сумеречный дракон, это уже совсем другое дело. Можно сказать как раз по профилю твоих предков. Они-то частенько выступали в подобной роли во время разборок меж разными расами. Так что... Я убью этого риса. Выдохнул Тмор, отчетливо поняв, что ответит Совет кланов Высокого Дома и Нил, когда другие дома выдвинут претензии о личности Ока Совета. Которого именно не удержался от вопроса генерал Кор, отвлекаясь от беседы со все еще чуть заторможенным гором. «Обоих!» — скривился Арн и, бросив усталый взгляд на нервничающего Лира, уставился на весело потрескивающий в камине огонь. «Вот чего я точно не собирался делать в ближайшее время!» так это заявлять о себе на весь мир. А теперь... Ну, положим, заявил ты о себе еще во время боя с лечом в Круге Чести, пробормотал Кор, пусть не очень громко, лишь в пределах Харогина, но могу уверить, что и в Шаире кое-кто в курсе, что в Марантаре вновь появились сумеречные драконы. Хотя, конечно, не каждый из них связывает Арна и некоего отверженного хума на приживалку, по меткому выражению нашего голоса. Тем не менее, слухи хоть и затихли, но о них все еще помнят, и от этого никуда не денешься. Мне даже кажется, что если бы не твое трехлетнее отсутствие, многие бы давно уже сделали соответствующие выводы. Просто тебе повезло затихариться мышью под веником до того, как слухи о сумеречном драконе привлекли внимание кое-кого из наших профессионально любопытных соотечественников. Ты будешь смеяться, но даже среди моих аналитиков одно время бытовала версия, что сумеречный дракон был всего лишь красочным прикрытием для плана владыки Хорогина по свержению одного зажившегося на Морантаре мага, забравшего себе всю полноту власти в башнях Аенмора. Так, Тетмор. Но теперь, благодаря усилиям кое-кого из присутствующих и отсутствующих, у ваших аналитиков появится великолепная возможность понять всю глубину их ошибки. Не так ли, Лер? Вымученно улыбнулся Тмор. В ответ кронтаен лишь вздохнул. «Ты же хочешь обзавестись собственным домом?» – протянул Лир. «А это здесь при чем?» – не понял Арн. «Как своему телохранителю я могу платить тебе только из собственного кармана», – принялся пояснять Лир. «А вот сановнику, занимающему должность в Совете кланов, вознаграждение определяется из активов самого Совета. А к ним, кстати, до распределения меж кланами дома, будут отнесены земли Раудов, не вошедшие в Майорад». Поверь, мы долго обсуждали с Торром этот вопрос. Обнародование твоего статуса и службы в Совете — это самый верный способ решить проблему». «Зато сколько новых проблем порождает это решение», — вздохнул Тмор. «Не так уж много, можешь мне поверить. Мы с Торром все просчитали», — покачал головой Лир. «Но об этом говорить пока рано. Сначала нужно восстановить порядок на землях дома». «Лир!» Арн на мгновение умолк. а потом очень серьезно посмотрел на Кронтаэна и продолжил негромко, но внушительно. «Не помню свое обещание и постараюсь помочь, чем смогу. Но клянусь всеми стихиями, если я узнаю, что Архивариус или ты вновь пытаетесь играть меня в темную, у клана Тор появится новый глава, и он будет называться Гордаэном, а не Кронтом. Я доступно объяснил». Лир посмотрел на появившиеся над ладонью тмора сгустки света и тьмы, словно купающиеся в сероватом мареве тени, и резко кивнул. Остальные же рисы только переглянулись. Вот и отлично. А теперь Арн вдруг ухмыльнулся, словно напрочь забыл о предыдущей теме разговора. «Может, расскажешь, кто такая Дамесса Рея? Уж очень интересная особа». «Акши царь но шаэр, Дамесса Рея но Шос. Задумчиво проговорил Лир после недолгого молчания, понадобившегося ему, чтобы прийти в себя от клятвы Арна. Двоюродная сестра князя-князей, его доверенное лицо и твоя коллега. Только вот полномочий у нее несколько больше. Почему, думаю, объяснять не надо?» «То есть она око князя-князей на постоянной основе, так сказать?» «Да?» — уточнил Тмор. «Примерно так», — согласно кивнул Лир. «Но со своей спецификой. В ведении Акши, помимо общих для подобной сложности обязанностей, входит еще и Геральдическая палата. Именно подчиненные Акши следят за генеалогией кланов и домов, ведут гербовники и составляют общие клановые списки. «Как же нам повезло», усмехнулся Кор, «что именно это домеса представляет интерес князя-князей в нашем совете. Будь вместо нее кто-то другой, и нам вряд ли удалось бы так скоро решить вопрос со статусом Риона». «Да? А мне лично интересно, во что обошлось это везение клану Тор при обсуждении личности представителя с царь Нушаэр?» — хмыкнул Джорра, на что Лир только руками развел. Патриарх не распространялся на эту тему. Коротко ответил Антор и вздохнул. Несмотря на то, как демонстративно Тмор замял тему интриг старого архивариуса, напоминание о действиях Торров за спиной Арна было неприятно. Уловив недовольство Рисса, Тмор неопределенно хмыкнул, но от замечаний воздержался и, коротко кивнув присутствующим, исчез за дверью, ведущей в выделенные ему комнаты. Останавливать его никто не стал, а Лир так и вовсе решил, что Арну просто нужно немного времени, чтобы отдохнуть и немного успокоиться. По-настоящему, а не так, как он изобразил это перед Рисами. Едва оказавшись в небольшой уютной гостиной, Арн рванул ворот Ринса, ослабляя шнуровку, и рухнул в мягкое кресло. Материализовавшийся тут же уголек растянулся во всю свою трехметровую длину на полу у ног напарника. Немного повозился, пытаясь поудобнее устроиться на мягком ковре, но передумал и обвился вокруг кресла, так что его украшенная короной рогов удлиненная голова легла на плечо Тмора. «Эй, ты не такой уж маленький уголек», — проговорил Арн, хлопнув змея ладонью, по бронированной мелкими, но чрезвычайно прочными чешуйками шеи. «Плечо отдавишь». Выпустив из ноздрей тоненькие струйки дыма, дракон нехотя завозился, тихо шурша чешуей, и вскоре его голова уже покоилась на коленях Тмора. Усмехнувшись, Арн протянул руку и легонько почесал основание центрального рога на голове змея, отчего тот тут же прикрыл сияющие бордовым пламенем глаза и, как показалось Тмору, тихонько заурчал. «Ну не дракон, а какая-то!» Поймав это сравнение, змей недовольно встряхнулся. но, не учуяв в нем издевки, почти сразу успокоился. Вот только вместо того, чтобы вновь потребовать продолжения ласки, уголек вдруг мотнул головой в сторону двери в гостиную Кронтаэна, сопровождая это действие нехитрым мысленным посылом. «Думаешь?» — протянул Тмор с сомнением, глядя в ту же сторону, и тряхнул головой. «Да ну их! Пускай сами разбираются со всем этим фарсом!» А в том, что вся эпопея с созывом Совета и пресечением клана Раудов не более чем фарс, Тмор был уверен на сто процентов. Уж очень слаженно и четко действовали Лир с домессой Реей. Да и представитель гордаена Шерна очень быстро въехал в происходящее. Наверняка главе клана Ги ушли Торры заранее намекнули на возможное развитие событий. Политика, что бы ее. Единственное, чего Тмор откровенно не мог понять, так это, как Реон допустил подобный развал. Да... По Шаэру давно ходят слухи, что князь Нил обезумел, изгнал свой клан, без счета рубит слуг кромов и сжет костры в библиотеке резиденции. Вот только, вспоминая свои встречи с Рионом, Арн с трудом мог поверить, что тот так легко съехал с катушек, даже несмотря на всю одиозность его поведения. А если князь не безумен, то получается, что, изгнав родичей, он сам вырыл себе могилу. Бред! Властолюбивый и упорный Рион не мог пойти на такой идиотский шаг. Но пошел ведь. И этим воспользовались все, кому не лень. Ги поднял рокаш, Торры созвали совет, Идлонг наверняка подсчитывают барыши. Вот только и Шерн, и Лир с Архивариусом забыли об одной мелочи. Точнее, кажется, даже не забыли, а попросту списали ее со всех счетов. И, как думается, зря. Тмор ушел из гостиной кронтаена не из-за усталости, как предположил хозяин апартаментов. Причиной столь стремительного и, прямо скажем, невежливого бегства посреди разговора стало вовсе не недовольство действиями Торров. Со своим гневом Арн справился довольно быстро, да и не так уж он был обижен, как хотел показать. И показал, чего уж там. Теперь и Архивариусу придется трижды подумать, прежде чем втягивать Тмора в свои интриги. Но это все лирика. Настоящая причина бегства Арна из гостиной Лира была совсем иной. Рауды. Едва Джорры и Гор заслышали о разделе земель их бывшего клана, от обоих шибануло такой яростью, что Тмор чуть не захлебнулся в этом эмоциональном шторме. Странного в этом, конечно, ничего нет. Все-таки это именно их предки когда-то приняли на себя первый, самый страшный удар двуязыких, уходящих от экспедиционного корпуса хоргов. Именно они вкалывали до кровавого пота, сначала восстанавливая, поднимая из праха разоренные земли, очищая их от последствий войны, будь то порождение бушевавшей здесь магии или шныряющие по пустынным трактам шайки озверевших от крови мародеров. А потом, установив железный порядок, опять вкалывали, приумножая богатство и славу клана, превращая небольшие поселения в крепкие, защищенные города. Распахивали заброшенные после исхода эры поля, приобретая в глазах местных жителей репутацию рачительных хозяев и уважаемых защитников. Именно они, первые из всего дома, вновь ринулись осваивать горное богатство полуночных предгорий, не полагаясь лишь на возможности межмировой торговли. А теперь все их усилия пойдут прахом. Джорры и Гор умудрились уложить эту информацию в один немыслимо тяжелый образ, давящий своей незамутненной яростью и болью так, что утмор попросту слетела половина щитов. И можно не сомневаться, что такого гнева можно ожидать от всех отверженных защитников клана. Да, они расползлись кто куда. Часть бежала огненным заливом к тем кряжам, а оттуда в пустые земли. Другие подались к перевалам закатного в кумарские степи и порты Вольной Цепи, чтобы оттуда добраться морем до Торинира, а кто-то вполне мог осесть и в предгорьях полуночного Шаэра. Одно несомненно, куда бы ни закинула судьба этих отверженных, у них в сердце найдется место для ненависти к их бывшему дому. Уж чем-чем, а чувствами рисы не обделены, и меры в них не знают. И кто может хотя бы предположить, к чему приведет забывчивость Торров и Ги? Так, сидя в кресле и успокаиваясь под мерное урчание довольного змея, Моррин не заметил за размышлениями, как наступил поздний вечер. И не мудрено. В его комнате... равно как и в покоях Лира, не было ни одного нормального окна, лишь узкие бойницы, совершенно не предназначенные для любования небесным ковром. От размышлений Арна отвлек уже начинающий надоедать гул Билла, сопровождаемый вежливым стуком в дверь. Клейн, адъютант генерала Корра, явился сообщить о скором ужине. Как и следовало ожидать, нынешняя трапеза проходила в том же зале, что и обед. Только теперь вместо офицеров генерала Корра Компанию членам совета и их помощникам составили дом Рош со своей свитой и домеса Рея Ношос, в отличие от представителя Шерна Анги, оставившая своих гвардейцев за дверью. К большому неудовольствию Тмора и ярости бывших Раудов, за обедом разговор вновь затронул тему разделения земель присекшегося клана. Вот только на этот раз было еще хуже. Лир и Рош не нашли ничего лучшего, как устроить самый настоящий торг прямо за столом, с жаром споря о том, какому клану какие владения должны отойти. Домесса Рея взирала на этот базар с величественной невозмутимостью, надежно пряча от Тмора свои истинные мысли и чувства за довольно серьезным блоком. Андерсу Торру, кажется, было все равно. Он спокойно продолжал наливаться, только на этот раз не настойкой, а отличным ренским закатным. Абсолютно самодостаточный тип. А вот генерал Кор, похоже, был сильно недоволен происходящим, но молчит. Только время от времени бросая настороженные взгляды на Джорра и Гора, в чьих глазах уже разгорается нешуточное бешенство. Но куда там? Ни Лир, ни Дом Рож просто не видят этого, а потому продолжают торговаться, как ни в чем не бывало. Тмор искоса глянул в сторону Раудов и успел заметить, как изящный серебряный кубок в руке Гора вдруг смялся, словно бумажный, А посуда перед Джорро начала вибрировать. Если ничего не предпринять, то грянет гром. Рыкнув, Тмор повернулся всем корпусом к бывшим раудам и словно молотом шарахнул обоих рисов одним мыслеобразом приказом, гигантским напряжением своей воли подавляя их гнев и блокируя любые попытки пошевелиться. Сидеть хор рарис нид на Примечание. Хор Рарис Нидна Напхатама Шайера. Как уже понятно, это выражение также относится к много смысловым конструктам, правда не несет в себе грубо отрицательного смысла, равно как и сколько-нибудь значимого оскорбительного подтекста. Значений у данной фразы очень много, и все их многообразие можно лишь попытаться представить по двум примерным крайним, так сказать, переводам от как маленький ребенок, внимающий высокой родительской мудрости, до как первый предок перед матерью и его небесной тьмой. К сожалению, этот конструкт, равно как и многие другие, включающие в себя упоминание одного из имен тьмы, не может быть внесен в монографию эра Аролда Абхаш, поскольку печать этого выражения, в отличие от рукописной записи, является самоактивирующейся вязью шаманского толка, обращенной к духам предков через хаос. Простановка же пресекающих знаков, как до, так и после записки, приводит лишь к уничтожению носителя. учитывая, что реакция происходит не сразу по наложению печати, а лишь спустя несколько часов. Отрывок из служебной записки о перерасходе средств в связи с вызовом жреца Верхней обители и взрывом второго и 3-го типографских залов временного управляющего типографией Айенмора Эра Рита Абхаш от 6 дня 8 декады 3081 года эпохи Нигур. От мощного ментального удара оба риса покачнулись и замерли словно истуканы. Уважаемые дома, прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш диалог. Нарочито громко заговорил Тмор, привлекая к себе внимание спорящих, а вместе с ними и остальных рисов, кроме разве что замерших в неподвижности горы и Джорра. Ну да и ничего, минут через пять отойдут. Сьер Тмор, изобразив удивление, вопросительно проговорил Лир. Вы подняли крайне интересную для меня тему Кронтаен. Улыбнулся Арн одновременно отправляя Лиру короткий мыслеобраз. образ напоминающие о присутствующих в зале бывших раудах и их недовольстве. И мне не хотелось бы упустить возможность напомнить вам о наших договоренностях». «Понимаю, не могу вас за это винить», — кивнул Лир, невольно покосившись на Джорра и Гора. Но те были так увлечены попытками сломить установленный Тмором блок, что даже не заметили этого. Убедившись в отсутствии какой бы то ни было реакции, Антор продолжил. Полагаю, вам нужна твердая уверенность, что наш, м -м, торг с уважаемым домом Рошем не затронет ваших интересов, так? Именно, кивнул Тмор. Что ж, нет ничего проще. Лер повернулся к внимательно слушающему их беседу представителю Шерна Анги. Дом Рош, ваш гардаен не будет возражать, если совет передаст право собственности над плато ветров Сьерру Тмору в качестве оплаты за его услуги. «Было бы лучше, если бы это право подтвердили все кланы дома», — проговорил Тмор. «Чем больше печатей на бумажке, тем лучше». Плато Ветров? Дом Рож спрятал снисходительную улыбку, заделанную суровостью. «А это где?» «Небольшой горный участок Талоса, в его полночной шаерской части, если быть точным». Бросив укоряющий взгляд на Арна, пояснил Лир. «Неужели Рауды и до Долгого моря добрались?» — удивленно покачал головой представитель клана Ги. не теряя при этом, однако, цепкости взгляда. «Да нет, куда там? Кто полезет на эти кручи?» «Заброшенное местечко. Знаете же, как в тех местах определяются границы владений?» — отмахнулся Лир. «Отметили пунктиром до моря и готово. Собственно, нам и название этого плато известно лишь по паре сохранившихся от ушедших карт». «Знаете, Кронтаэн?» После недолгого молчания задумчиво заговорил Дом Рож. «В принципе, я не думаю, что мой гордаен будет возражать. и с улыбкой добавил, если, конечно, на том плато нет каких-нибудь древних рудников, оставленных ушедшими. «О, в этом я могу вас уверить, и если желаете, даже принесу клятву стихий», вместо Лиры заговорил Арн. «А откуда вам это может быть известно, сьертмор?" прищурился Домрош. «Так а чего?" округлил глаза Тмор. «Слетал да посмотрел. Мне не трудно. «Слетал? Как?» Опешил рис, а Крон Таэн вдруг закашлялся. До него дошло, что сейчас будет. «Как, как? На крыльях? Могу продемонстрировать!» Ухмыльнулся Тмор, и в следующую секунду темный, словно сотканный из дыма, полупрозрачный дракон в полной тишине поднялся под самый потолок зала и, окинув ожеломленных рисов абсолютно нечитаемым взглядом бордовых глаз, медленно и величественно опустился на пол. «Это вам, заброшенный кусок земли в горах!» «А для меня лучшего дома не найти. Тихо, уютно и никто не мешает», — весело проговорил Тмор, обернувшись человеком, и двинулся к своему креслу. Проходя мимо домеса Реи, Арн хмыкнул и аккуратно, можно сказать нежно, нажав указательным пальцем на ее подбородок, вернул отвисшую нижнюю челюсть рисы на место, после чего продолжил движение. Усевшись за стол, Тмор окинул взглядом ошеломленное собрание и довольно хмыкнул. «Ладно, остальные», — Но ведь его представление даже Лира проняло. Хотя консорт Аэна тоже можно понять. Одно дело теоретически знать, что вот этот молодой парень, почти пацан, совсем недавно ворвавшийся в жизнь Кронтаэна и его семьи, принесший им немало горя и спасения от верной гибели, и есть представитель древней расы. И совсем другое дело воочию увидеть настоящего сумеречного дракона. Легенду древнюю настолько, что даже патриарх клана, живущий уже шестую тысячу лет и, кажется, видевший все, чем может удивить этот мир, и тот не застал времена, когда подобные сидящему рядом мальчишке парили над Марантаром. Это... это пугает. Сумеречный дракон! Наконец выдохнула Дамеса Рея, словно не веря, коснулась своего подбородка и продолжила тоном совсем неподобающим воспитанным Дамесом, тем более княжеских кровей. уркова печень настоящий сумеречный дракон братец охренеет когда узнает он самый домес рея с комичной серьезностью кивнул тмор чувствуя как где то на краю его сознания фыркает уголек ну да конечно это гости еще его золототырящие змейство не видели поумирали бы наверное от удивления ага мор вздохнул и загнав подальше разошедшегося уголька договорил вот только боюсь вас огорчить но Сарино Шаер уже в курсе». «Давно?» Тут же напряглась домес Рея. «Вот, сразу видно серьезную Риссу. Настоящая око князя-князей. Не то что выпендривающийся Арн». И куда только ее удивление подевалось. «Как бы еще не со времени моего появления в Марантаре», пожал плечами Тмур. И лицо Риссы на мгновение накрыло тень недовольства. И все. Глухо. Ни эмоций, ни мимики. Статуя, а не женщина». «Прошу меня извинить, но я вынужден оставить вас на несколько минут. С вашего позволения». Вдруг вскочил из-за стола Дом Рож и вылетел из зала. В тот же миг пришли в движение и остальные. Резко выдохнув, генерал корс затряс головой, словно пытаясь прогнать наваждение. Зашептались свитские посланника Шерна, спешки забытые им, словно ненужные вещи. Лир смерил Тмора тоскливым взглядом и махнул рукой. «Кажется, эта выходка нарушила какие-то планы Торров». И ург бы с ними. Меньше скрывать надо было. Кстати о торах. Один Андер, кажется, не пробиваем, как скала. Выдал залпом бутылку Ренского закатного из горла и спокоен. Он, наверное, даже крушение мира так встретит. Кремень. Если, конечно, бывают кремневые алкоголики. Тмор взглянул в сторону уже почти освободившихся Горы и Джорра. Только ничего не натворите сейчас. У нас и без того проблем хватает. Подождите до полуночи. «Тогда поговорим, объяснимся. Ладно?» На этот раз мысли-образ Тмора вошел в сознание Раудов так мягко, что рисы даже не сразу поняли, кому принадлежит всплывшая в их головах на удивление спокойная и мирная мысль. Переглянувшись, Рауды повернули головы в сторону Тмора и слаженно кивнули. «Вот и замечательно!» — облегченно выдохнул Арн и обратился к приходящему в себя Лиру. «Фронтайен, так что насчет моего вопроса?» «Ох, Тмор!» Глава клана Тор покачал головой, но, внимательно рассмотрев абсолютно пофигистичную физиономию Арна, отказался от мысли прочесть тому долгую нотацию о своевременности действий и махнул рукой. «Вот вернется наш дом Рош?» с ответом от Шерна. «Уже вернулся», — грохнув дверью, ворвался в зал упомянутый Рис с абсолютно нехарактерной для него улыбкой на всю морду. Но, дойдя до стола, дом Рош резко затормозил и, отвесив Тмору короткий, но очень уважительный поклон, продолжил уже серьезным тоном, но таким приторным. «Арн Тмор, мой гордаен Шерн Анги, передает, что он искренне рад приветствовать вас, славного представителя великой древней расы на землях Шаэра. А я, как око моего гардаэна, с не меньшей радостью подтвержу от его имени ваше право на плато ветров, на уже оговоренных условиях». Благодарю, дом Рош. тщательно следя за речью, заговорил Тмур. «Мне право неведомо, отчего Гордаен Анги столь воодушевлен и рад моему приезду, но, не смея его разочаровывать, я благодарю Гордаена Шерна за столь лестные слова». «Клейн, бумагу и прибор, немедленно!» Орёв Корра перекрыл последние слова Тмора, а уже через миг в зале нарисовался верный адъютант генерала, сжимающий в одной руке папку, а в другой вычурную шкатулку с письменными принадлежностями. Тмор принес обещанную клятву стихиями, вновь заставив рисов удивляться, а спустя несколько минут на листе дорогой золотистой бумаги повисли печати кланов, самого совета и личная печать Акши, как представителя князя-князей. Тим подтверждаем право безраздельного владения, бла-бла-бла...» «Эх, хорошо!» — ухмыльнулся Тмор, сворачивая лист в трубочку. Подобные же листы с тем же текстом были переданы Клейну и Домессе Рее. тем, чтобы одна из копий отправилась в архив высокого дома Инил, а другая в архив князя-князей. «Прав был царь Ношаэр, когда предупреждал Риона, пробормотал Джорра, не уследил за тобой князь Инил, не видать ему твоего мажа как своих ушей». «Домес Серея, дома Поднялся с кресла Лир, принимая официальный вид. «Время уже позднее, да и мы устали за этот день. Думаю, будет разумно объявить перерыв в заседании. «Закончим на сегодня. А завтра после обеда продолжим». «А может, лучше с утра?» — проговорила Домесса. «Сожалею, но после нашей недавней беседы с уважаемым домом Рошем, боюсь, и ему, и мне придется провести немало времени за корректировкой наших планов по раз...» Лер бросил быстрый взгляд на Раудов и скомкал окончание. «Иными словами, нам нужно хорошенько подготовиться к завтрашним переговорам». «Что ж, после обеда так после обеда». «Я не возражаю», — пожала плечами Дамеса Рея. Этот долгий день вымотал всех. Даже уголек, кажется, фанил усталостью где-то на периферии сознания Тмора. Это с чего бы это? Попрощавшись с присутствующими, Тмор сопроводил Лира до его апартаментов, привычно прошелся по комнатам и, удостоверившись, что никакие злодеи не прячутся по углам, отправился к себе. А едва замковая Билла ударила, ознаменовав наступление полуночи, В двери, ведущей из гостиной Тмора в общий коридор, кто-то постучал. «Ха, кто-то!» «Кто еще это мог быть, кроме бывших Раудов?» «Ты звал Тмор!» Ровным, невыразительным голосом проговорил Джорро, входя в комнату. Следом за ним порог перешагнул Игорь. Глянув на эту парочку, Арн вздохнул и указал им на кресло. «Садитесь, я хочу поговорить с вами», — кивнул Тмор и тихо добавил после небольшой паузы. «Оклание Рауд!» Оба риса застыли на миг в одинаковых нелепых позах, так и не донеся свои пятые точки до мягких сидений. «Не понял. О каком клане ты говоришь, Тмор?» — покачал головой Джорра, когда они с Гором справились с удивлением и все-таки устроились в предложенных Тмором креслах. Кажется, побратим решил отдать переговоры в руки Глаза Совета. Что ж, пусть так. «О нашем клане, Джорра, о нашем. Что здесь непонятного?» «Или ты считаешь, что клан там, где его глава?» — прищурился Тмор. Арисы переглянулись и дружно покачали головами. «Прогресс, однако». «Вот и я о том же». «Клану Раут негде жить, а у меня есть земля. Много земли, если уж быть честным. Лото ветров большое. Его хватит, чтобы прокормить не одну тысячу жителей, уж поверьте». «Так что скажете?» Обсуждение затянулось до утра. Дотошный Джорро интересовался всем. от транспортировки переселенцев до их меню, от предельного веса груза до состава почв. На половину вопросов Тмор так и не смог ответить, а когда Рауд его окончательно достал, предложил навестить это плато самому. Естественно, Джорра тут же согласился и начал выпытывать, как Тмор собирается его доставить. Но тут уж Арн не выдержал и отправил обоих Раудов спать, заверив перед этим, что при первой же возможности устроит им отличную экскурсию по местам где уже Ург знает, сколько времени не ступала нога разумного. «Домеса? Домы?» Ронтайон Лир поднялся из-за стола, открывая очередное заседание Совета кланов. Но не успел он произнести формулу приветствия, как высокие створки входных дверей с грохотом распахнулись, и адъютант генерала Корра, невзирая на удивленные взгляды присутствующих, чеканя шаг, вышел на середину зала. «Мой генерал, донесение от замков Сорна, Лирда и Балт». Отряды наемников Риона Рауда покинули квартиры и выдвигаются к закатным границам владений клана Ги. Вот и все дома. Да заседались. Ощерившись в злую хмылке, прямо-таки проскрежетал генерал Кор, поднимаясь с кресла. Сейчас вид этого огромного риса, встающего во весь свой немалый рост, напомнил тморы кадры из старого голого видео, в котором вот так же казалось медленно и неотвратимо выходила из шахты межконтинентальная баллистическая ракета. Арис обвел холодным взглядом сидящих за столом членов Совета и, стерев с лица злую усмешку, договорил то, что никто из присутствующих не хотел слышать. «Война, Гарденон!»